Глава 19 И действительно, апарель трапа уже как длинный язык животного медленно втягивалась в пасть люка. Коллеги-десантники приглашающие махали железными конечностями с 20 пудовыми кулачищами. Некоторые из них уже потеряли надежду докричаться и пытались жестами что-то показать на груди. В общем, земная ты не догада. Они тебе намекают, пора включить связь. Нанит явно встал не с той ноги, продолжал недовольно брюзжать. Олег, расставив стороны руки ладонями вверх, словно принимая некое благословение, приподняв одно колено, ангелом гордо воспарил в люк, вызвав широкие улыбки на бородатых неказистых лицах гномов. Если гнатехи в начале знакомства его встретили не совсем ласково, можно сказать, воротили в стороны свои мясистые носы, то теперь, когда землянин доказал им, что может с ними наравне пить, биться и стыковаться, перестали сторониться, наоборот, с уважением встречали и почитали как брата. Сардукары повели землянина по коридорам бота и указали на его личную десантную ячейку, из которой будет сброс на планету. В ней же были установлены все подключения к бортовому вооружению. Но почему-то, когда Олег попробовал ими воспользоваться, система на него не среагировала. «Налепил тут на себя всяких сложных заклятий. Теперь нам придется подчиняться их директивам. Давай уже, дотронься рукой до своего ярлыка. Да, мы знаем, что он не осязаем. Все равно коснись этого места, подключишься к каналу связи». Похмельный бубнеж из не иссякал. Полковник последовал совету, и голову заполнили переговоры бойцов из его десантной когорты. Засветились экраны управления внешней мощной противомоскитной турелью. Кроме того, теперь вокруг нас автоматически включается защитное поле, отражающее даже ментальное воздействие, и предоставляется доступ во все помещения и транспортные артерии Ордена», ядовито добавил он, полностью копируя страдания земных алкашей. «Приказ всему Ордену – приступить к переброске через червоточину. Будьте начеку и готовыми сразу отстыковаться и вступить в бой. На той стороне враг!» раздался на канале связи знакомый голос нежного видения. Ночной приставучий капитанши, отчего у Беркутова сразу всплыл вопрос, который уже давно собирался задать своему помощнику. «Ты там что-то про женитьбу говорил? Откуда такая информация?» «Ты членом ордена стал?» – пошли короткие, как выстрелы, разъяснения, как для слабоумных. Симбион тем самым заодно пытался провести воспитательную работу со своим хозяином и в очередной раз подчеркнуть свою значимость. Долгое, близкое общение с человеком и его культурой наложило на характер свой отпечаток тщеславности. В каком это смысле озадачился ничего не понимающий мужчина, и прежде всего тем, что могло произойти с его помощником. Прямом и переносном, схохмил тот тонким земным юмором. Следовательно, подтвердил главе обязательство исполнять весь его устав. В ПВО непосредственное участие принимал? «Нет, не было же пока налета вражеской авиации». Смутно пытался припомнить, была ли стрельба ночью или нет. «Принимал, принимал. Не надо снова отпираться. Мы еще от первой порции амброзии полностью восстановиться не успели, и тут следом вторая накатила как цунами, а потом всю ночь высокочастотным сексом мозг нам зашлифовывал. Изверг. Вся колония нанитов с ног валилась от усталости после безумной ночи, а ему хоть бы хны». «Глазки закрыл и давай генофонд увеличивать. Вот, значит, и получил, что получил». И в конце, найдя в себе силы на оптимистичное заключение, чувствуя растущее недовольство человека, что сейчас ему прилетит в ответку, радостно оповестил. «Зато нет худа без добра. Мы теперь знаем, что используется в качестве сырья для производства этого дивного напитка». «Вижу, совсем нюх потерял. Пара стопок амброзии позбивала все твои настройки». «Не забывай, ты все-таки искусственный интеллект, основанный на нейросети и знанитов, а не мозг живого существа, подверженный влиянию эмоций и химических психотропных веществ. Не путай, где кончаются твои электронные проблемы и начинаются биологические мои. Выкладывай все по порядку. Не уклоняйся от ответа». Беркутов, наконец, решительно прервал поучительные разглагольствования внутреннего напарника. «Колючую Зимбабву помнишь?» которым тебя одурманила габлейская принцесса. Так вот, амброзию делают из этих плодов путем перегонки их концентрированного волшебного эликсира». Продолжил тот, как ни в одном глазу. «Буду знать, а теперь ответь на мой вопрос», заскрежетал зубами потерявший терпение землянин. «Какой вопрос? Мы тебе уже все ответили. Вообще-то флот сейчас совершил переход». Находчиво выкрутился скин «Следи за экраном, не отвлекайся, нас тут ждали». Первыми от Дредноута отошли самые маленькие суда Джоны, Каравеллы и Корветы. Придав скорости, они разошлись на безопасное расстояние и сразу вступили в бой, отгоняя скоростную мелочевку, спешащую к месту прорыва. Следом отстыковались эсминцы и крейсера, выпуская тучи истребителей и катеров. Создали фантомные копии, чтобы отвлечь на них вражеские силы. В конце отделились несколько линейных крейсеров прикрытия, дав внушительный залп из главных калибров по крупным сигнатурам противника. Десантников пока придержали в ангарах дредноута, так как орбитальное пространство вокруг столицы было битком забито флотом некромонгеров. Вражеские корабли выглядели как будто выращенные из густков темной субстанции подводные моллюски. Оборудованные защитными раковинами, щупальцами, усиками и излучателями, они между собой различались только по размеру. Крупные и шипастые раковины под стать крейсерам сопровождения очень медлительные, но защищены толстой броней и неприступной из-за плотного огня и раскинутой сети разветвленных щупалец. Средние, словно хищные сегментированные щуки, догоняли и хватали все, что движется, разрывая на части. Их длинный, как транспарант, хвост закрывал головную часть от выстрелов. Мелкие маячили на экране беркутово, как блохи и, вгрызая из корпуса кораблей Ордена, выводили их из строя, перегрызая коммуникации. Пока страдающий от вынужденного бездельно полковник изучал силы противника, космический бой уже кипел вовсю. Один линейный крейсер при отстыковке угодил прямо в лапы моллюска-переростка, прятавшегося рядом под маскировочным полем. Корабль гномов огрызался бортовым огнем, пока его скручивали и пытались расплющить через защитное поле щупальцами-захватами. Дредноут ударил главным калибром по вертлявому головоногому агрессору и пробил в нем насквозь приличное отверстие, через которое потекла черная, как чернила, газообразная субстанция. Хватка врага ослабла, и крейсер, дав задний ход, высвободился, неся на себе глубокие следы деформации восьмеркой перекрученной конструкции. Теперь от него толку было немного, и он отступил под прикрытие лидера. Трассеры от крупных и более мелких орудий пересекали причудливой сверкающейся сеткой все окружающее пространство. Миллионы километров космоса представляли собой опасное место. Рассчитанные в основном на ближний бой силой темных устремились внутрь ордера. Началась свалка, где непонятно в кого стрелять и в кого можешь случайно попасть. Вот тут в полной мере заработала защитная магия Брокмалора. Корабли инквизиторов не стреляли по своим. Зато редкие залпы ракушек частенько попадали союзников, поэтому смешение эскадр не привело к потере инициативы среди гномов, но и легче им от этого не стало. Впереди, во главе группы крейсеров и эсминцев, ввел бой сам черный бог возмездия турлатран латран Его корабль на острие клинка Ордена пробивал через заслон дорогу к планете. Канониры демонстрировали свою эффективность на все 300%, одновременными залпами из всех орудий, сбивая любого супостата, который потянулся к ним своими конечностями. Землянин, приблизив этот участок, присмотрелся к повреждениям демонов, наносимым ведущим крейсером. Они напоминали стрельбу-картечу по улиткам. Казалось, что множество мелких частичек прошивали раковины и остальные незащищенные места, оставляя после себя треки, полосы, царапины, трещины которые чуть погодя начинали расширяться, будто кислотой разъедая прилегающие участки. «Что это за новый вид оружия, и почему им оборудован только один флагманский корабль?» — слух спросил Олег, и ему тут же по внутренней сети пришел ответ от Бракмалора. «Признаться, я удивлен, что ты заметил эти, на первый взгляд, мелочи, что только подчеркивает твой профессионализм как военного космолетчика». Да, это моя экспериментальная модель нового секретного вида оружия – декарбонизатора, существующего только в единственном экземпляре на корабле младшего брата. Мы таким образом проводим его испытание. Оно представляет собой спрятанный внутри корпуса излучатель, к которому подключено множество энергостолов батарей. Централизованно одним выстрелом создаем целый бортовой залп. Как видишь, оно легко справляется с задачей. Как назло, в этот момент стрельба с головного крейсера внезапно прекратилась по необъяснимой причине, и этим тут же воспользовались враги. Сначала мелкие как блохи вцепились в корпус, за ними как пиявки налипли уже более крупные, и экипажу пришлось закрыть бронепорты и забаррикадироваться. Отстреливая паразитов, на помощь тут же пришли корабли сопровождения, но на них, в свою очередь, также с удвоенной силой, и с плотностью тумана, насели снующие враги. «Жен -кара! Они перегрели образец и остались без защиты!» разругался громовым голосом бог прогресса. Ситуация резко поменялась. Шедшие на перехват силы темных скопом навалились на острие атаки флота Гнотехов и достигли успеха. Крейсера сначала лишились двигателей, потом их принялись разъедать и разрывать на кусочки. Близость планеты сильной гравитации потащила изуродованные неуправляемые корабли вниз, постепенно охватывая пламенем от нагрева в атмосфере. Бросив их, агрессоры тут же перекинулись на других освободителей. Десанту приготовиться к отстыковке и ускоренной посадке. Гнев божий совершает прыжок границы атмосферы планеты, Снова знакомый голос рыжей валькирии раздался по командной связи, пробирая человека до мурашек в спине. «Мне придется идти с вами. Точнее, ваша группа приписывается в помощь мне. Это оружие не должно достаться врагу. Спускаемся к месту падения длани возмездия». Полковник повернулся на звук. Это в соседней ячейке съежился золотистый скаф огромного главы ордена. Как он так быстро оказался на борту, осталось загадкой. Скорее всего, телепортировался. Лидер флота мигнул и уже разворачивался в гуще противника, сминая и раскидывая его своими полями и разрядниками. Тут же, словно дождь, отстрелились все десантные боты. За ними, как голодные пираньи, бросились мелкие темные гады. Попрактиковавшись запуске очередей по наседающим некромонгерам, Олег сделал вывод. Стрельба по ним из бортовых турелей не давала желаемого результата. Преследователи закрывались раковинами и быстро нагоняли. Вспомнив о примитивном способе борьбы с исчадиями из другой галактики, человек наложил простое заклятие развеивания темных на свое оружие. Дав первый прицельный залп, порадовался результату. Здоровенный моллюск рассыпался в атмосфере черной пылью всего от нескольких попаданий. Правда, немного снизился запас маны, но это было не так существенно. Дальше заклятием были опечатаны все стволы, торчащие из огневых башен их транспортника. После первых залпов обстановка вокруг вмиг очистилась, дав возможность спокойно спуститься до поверхности. Полностью сосредоточившийся на стрельбе Олег не заметил брошенного на него удивленного взгляда Брок Малора. Он тут же, просчитав тактику посадки, приказал остальным группам изменить курс, чтобы заворачиваться вокруг их челнока. Уже начавшие нести серьезные потери десантники воодушевились и принялись вытаскивать свои хвосты под огонь Беркутова и других стрелков их бота. Полковник ощутил, что светлая мана очень быстро заканчивается и придется скоро либо прекратить стрельбу, либо переходить на запрещенную магию. Благодаря ему уже и так был виден результат. Небо вокруг уже практически очистилось, да и поверхность планеты была недалеко. И тут, доказывая, что нет в жизни справедливости, с орбиты по ним открыли огонь тяжелыми калибрами, враз мощным лучом сжигая по целому шатлу.